Ничто не помогало. Еще много лет прожил он у сверкающего морского залива посреди улыбок прибрежной земли. Понадобилось особое постановление богов. Гермес спустился, чтобы схватить строптивца за шиворот и, оторвав его от радости жизни, насильно доставить в преисподнюю, где Сизифа ждал уготованный ему обломок скалы. Довольно сказанного, чтобы уже понять, Сизиф и есть герой абсурда. По своим пристрастиям столь же, сколь и по своим мучениям. Презрение к богам, ненависть к смерти, жажда жизни стоили ему несказанных мук. Когда человеческое существо заставляют заниматься делом, которому нет конца, это расплата за земные привязанности. Никаких рассказов о Сизифе в преисподней нет. Но ведь мифы и складываются для того, чтобы их оживило наше воображение. Что до мифа о Сизифе, то можно лишь представить себе предельное напряжение мышц, необходимое, чтобы сдвинуть огромный камень, покатить его вверх и карабкаться вслед за ним по склону сто крат, все повторяя сызного. Можно представить себе застывшее в судороге лицо, щеку, прилипшую к камню, плечо которым подперта глыба, обмазанная глиной, ногу, поставленную вместо клина, перехватывающей ладони, особую человеческую уверенность двух рук, испачканных землей. В самом конце долгих усилий, измеряемых пространством без неба над головой и временем без глубины, цель достигнута. И тогда Сизиф видит, Как камень за несколько мгновений пролетает расстояние до самого низа, откуда надо снова поднимать его к вершине, Сизиф спускается в долину. Как раз во время этого спуска, этой краткой передышки, Сизиф меня и занимает. весь застывший от натоги лицо рядом с камнем — само уже камень. Я вижу, как этот человек спускается шагом тяжелым, но ровным навстречу мукам, которым не будет конца. Час, когда можно вздохнуть облегченно, и который возобновляется столь же неминуемо, как само страдание, есть час просветления ума. В каждое из мгновений, после того, как Сизиф покинул вершину и постепенно спускается к обиталищу богов, он возвышается духом над своей судьбой, он крепче обломка скалы. Если этот миф трагичен, то все дело в сознательности героя. Действительно, разве его тяготы были бы такими же, если бы его при каждом шаге поддерживала надежда когда-нибудь преуспеть? Сегодня рабочий ради того же самого трудится каждодневно на протяжении всей жизни, и его судьба ничуть не менее абсурдна. Но он трагичен только в редкие минуты, когда его посещает ясное сознание. Сизиф, пролетарий, богов, бессильный и возмущенный, знает сполна все ничтожество человеческого удела. Именно об этом он думает, спускаясь вниз. Ясность ума, которая должна была встать для него мукой, одновременно обеспечивает ему победу. И нет такой судьбы, над которой нельзя было бы возвыситься с помощью презрения. Итак, если в иные дни спуск происходит в страдании, он может происходить и в радости, слово это вполне уместно, Я воображаю себе Сизифа, когда он возвращается к обломку скалы. Вначале было страдание. Когда воспоминания о земной жизни слишком сильны, когда зов счастья слишком настойчив, тогда случается печаль всплывает в сердце этого человека. И это победа камня, тогда человек сам камень. Судьба слишком огромна и тягостна, невыносима. У каждого из нас бывает своя ночь в Гефсиманском саду но гнетущие истины рассеиваются, когда их опознают и признают. Так Эдип сперва повиновался судьбе, сам того не ведая. Трагедия его начинается лишь с момента прозрения. Но в тот же самый момент он, ослепший и повергнутый в отчаянии, узнает, что единственная нить между ним и миром — это прохладная ручонка дочери. И тогда он произносит из ряда вон выходящие слова «Моя старость...» и величия моего духа побуждают меня, невзирая на столькие испытания, признать, что все хорошо. Эдипса Фокла, подобно Кириллу Достоевского, находит формулу абсурдной победы. Древняя мудрость смыкается с новейшим героизмом. Открытию абсурда непременно сопутствует искус написать учебник счастья.